Германча находит друзей. Пароход кудел часто и жалобно. Он звал на помощь. Был он маленький, буксирный. Волны накрывали его почти до самой трубы. И казалось, вот-вот он захлебнется, перестанет кричать. Однако прошел час, другой, а из трубы парохода все еще валил черный дым, ветер, растеребливал его на клочки. Но вот на пароходе что-то случилось, гудок оборвался. Огромная волна, словно торжествуя, вздыбилась возле судна, ударила в нос, перекатилась по палубе. Только капитанский мостик, часть трубы да мачта виднелись над водой. «Ой-ой!» — вскрикнула мать и заметалась по берегу. «Пропал пароход!» — вздохнул отец Германчи, поднялся с чурбака, на котором сидел до этого, глядя на разбушевавшуюся реку. «Бери весла, чегрина, поплывем!» — сказал он. «Как поплывем? Большие волны, ветер дурной, пропадем!» — испуганно ответила мать. «Бери весла, чегрина». Чегрина сходила к чуму, взяла весла и понесла их к лодке, которая предусмотрительно была вытащена на берег, подальше от воды. Мать прыгнула в лодку, села за весла. Отец и германча, уцепившись за корму, ждали большую волну. А она шла неторопливо, вздымаясь, накатываясь на берег. Все ближе и ближе грозный рокот, яркий, кипучий, белый, взъерошенный гребень — Летят брызги, пена. Вот вода хлынула на берег, лизнула нос лодки, легко подняла ее, и тогда отец крикнул, занося ногу за борт. «Греби!» Чигрина ударила веслами, лодка рванулась вперед, а германча побрел следом за ней по воде. «Куда ты? Вернись!» — закричала мать. Но германча не отставал, пытаясь ухватиться за борт и перевалиться в лодку. «Вернись, германча!» — сказал отец и кивнул головой в сторону буксира. «Людей на проходе много, места в лодке мало. Вернись!» Руки германчи отцепились от борта. Подкатившаяся волна сбила его с ног и поволокла по песку. Когда германча поднялся и посмотрел на реку, Лодка была уже далеко от берега, замутно-желтоватой полоской поднятого со дна песка и ила. Она быстро приближалась к судну. От того, что пароход уже не кричал и не дымил, германчи оказалось, что там нет никого живого. Вдруг у носа буксира взметнулся сноп воды. И до слуха германчи донесся рокот. Это отдали якоря чтобы судно не выбросило на берег. Теперь пароход стал болтать еще сильнее, и волны то и дело накрывали его. А лодка все вскидывалась и вскидывалась на волнах. Она была уже совсем близко от парохода. Как вдруг что-то случилось? Отец неожиданно встал с места и протянул руку. Мать быстро подала ему весло. Германча догадался, у отца... Переломилось кормовое весло. Мальчик затаил дыхание. Он-то отлично знал, какая грозит беда. Всего несколько секунд потерял отец, чтобы взять весло, и уже не может направить лодку навстречу волнам. И вдруг все исчезло. Словно провалилось в кипящую воду. Через минуту лодка всплыла на поверхность, но уже кверху килем. На палубе буксира заметались люди, оттуда полетели в воду спасательные круги, какие-то продолговатые предметы, но ни отца, ни матери не было видно. Так осиротел Германча. Пароходик все-таки продержался, К вечеру с верховьев реки пришел большой пароход с желтой трубой и угремым гудком. С силой, расталкивая носом волны, он подошел к маленькому буксиру. Коротко пробасил, подцепил полузатопленное суденушко и потащил его, как утенка, от волн своим высоким бортом. Когда оба судна исчезли на горизонте, Германче стало совсем тоскливо. Правда, он все еще надеялся, что мать и отец вот-вот вынырнут из воды, и тогда он, германча, поплывет за ними на запасной лодке. Солнце пришло туда, где было утром, и несколько минут, словно в нерешительности, висело над темными зубцами леса. Видимо, решив, что здесь... В суровом заполярье люди не осудят его за излишнее усердие. Солнце опять покатилось от того берега к этому. Начался новый день. Волнение на реке стихало. Птицы плескались в воде, кричали в кустах, кружили в воздухе. — Старый пёс Турча! — раскапывал лапами мышиную нору за чумом. На далёком горизонте показались паруса рыбаков. Люди, переждав бурю, поплыли проверять ловушки. Все живое было занято своим делом, и только германча не знал, что ему делать. Реветь или варить еду? А может быть, надо идти к чуму рыбака-соседа за 30 километров и рассказать о случившемся? Много. Очень много передумал германча, но с берега не уходил. Он боялся хоть на минуту отвести взгляд от реки. Вдруг выплывут мать и отец. Германче даже почудилось однажды, что он слышит голос матери. Очнувшись от дремоты, он увидел на реке тот самый маленький буксир, который вчера так жалобно гудел, взывая о помощи. Германча обрадовался, точно друга увидел. Поравнявшись с чумом, пароходик громко прокричал лихо развернулся, так что поднятая им волна чуть не докатилась до германчи. И отдал якорь. От буксира отошла шлюпка с людьми и поплыла к берегу. Рыбу есть, хотя отрешил германча. Он помнил, как с проходящих пароходов к их чуму приставали на лодках люди, чтобы купить у отца свежие рыбы. Германча знал мало русских слов, и потому, когда человек с большими усами, цветом похожими на мох лишайник, и в кителе с блестящими пуговицами вылез из шлюпки, подошел к нему и сказал, «Несчастье, брат, да, грех-то какой случился». Германча, не поняв, ответил по-евенски, что рыбы нет. Отец не смотрел сети, ветер был. Если пароход подождет, германча сам посмотрит сети и даст рыбы пароходным людям. — Эй, брат! — удивленно воскликнул усатый. — Да ты, я гляжу, и по-русски не понимаешь. Совсем плохо. — Что с тобой, друг, делать? Германча знал слово «друг» и, услышав его, обрадовался. — Друг, друг! — радостно забормотал он. Усатый прижал его к себе, откашлившись, заговорил. «Эх ты, сирота!» «Я друг, они тоже други», — он настоявших рядом матросов. «Ты, друг, не горюй. Что сделаешь? Стихия. Мы не покинем тебя, так что будь спокоен». «Да, твои тятька с мамкой нас спасать бросились, да сами потопли. Но ничего, друг, поедешь ты с нами в город, в детдом тебя сдадим». «Знаешь, что такое город?» Германча города никогда не видел. Но был однажды с отцом на пассажирском пароходе и смотрел там кинокартину, в которой показывали большие дома и много людей. Корот, кино, друг!» — сказал он с удовольствием и повторил. город кино, друг!» «Во-во, кино!» «Это, брат, в городе каждый день хоть три сеанса подряд смотри!» «Ты парень смышленый!» Не пропадёшь!» Сразу понял, что к чему. «Давай, детёнок, собирай свои пожитки и ту-ту, поедем!» «Ту-ту!» — радостно повторил германча и, показав пальцем на кокарду, украшавшую фуражку седоусого добряка, спросил. «Капитан?» «Капитан, капитан!» — оживился тот. «Вот ведь глазастый какой узрел, догадался! Тебя-то как кличут, а?» Капитан постучал пальцем по груди мальчика. «Как зовут?» «Я — Германча, друг. Ты — капитан, друг. Паракот, друг. Ту-ту-ту. Корот, друг». «Ах ты, парень, парень!» — растроганно заговорил капитан. «Сиротой остался, о горе еще не знаешь. Рад, что в город поедешь. Мал еще». «Но ничего, — Германча», — добавил он, — «не дадим тебя в обиду. Не дадим». Город ошеломил Германчу. На рейде у пристани гудели-свистели, отпыхивались пароходы и пароходики. Низко, так что отчетливо видны были на крыльях звезды, проносились с оглушающим ревом гидросамолеты. По улицам одна за другой гнались автомашины и тоже гудели. Мчались долговязые лесовозы. Спешили куда-то люди, одетые в разные одежды. Германча? Крепко держался за руку капитана и все сжался к нему, а тот ободрял мальчика, не германча. Это сначала в диковинку, а потом привыкнешь. К городу легко привыкнуть, вот к чужим людям это потруднее. Как твои дела по этой части пойдут, не знаю. Да-да, ребятишки народ задиристый, могут, конечно, и пообидеть. Главное не поддаваться. «И ежели что, сдачи давать. Это верно. Понял?» Германча многое из того, что говорил капитан, не понимал. Но кивал головой своему новому другу. Видимо, мальчик думал, что седоусый добряк худого не скажет. И потому во всем соглашался с ним. Они пришли к большому деревянному дому, возле которого прямыми олейками тянулись маленькие деревца. В доме слышался визг девчонок. Возле одного окна стоял мальчишка в красной майке и барабанил по стеклу. Только речник с германчой переступили порог, как навстречу им примчался здоровенный парень на трехколесном велосипеде. Он крикнул «Привет!» и повернул обратно. Велосипед скрипел и визжал от надсады, а за ним следом гонялся малыш и хныкал. Откуда-то доносился смех тренькала балалайка, хрипловато тараторил продырявленный меткими стрелками репродуктор, что висел на стене возле дверей. Капитан постоял, привыкая к Содому, а германча совсем рабил. Покачал старый речник головой и, сжав покрепче руку германчи, пошел с ним вперед. На одной двери была приклеена бумажка с какой-то надписью — Капитан постучал в дверь согнутым пальцем, и они вошли. За столом сидел пожилой мужчина в очках и торопливо водил ручкой по бумаге. Видимо, потому что глаза его были прикрыты очками, он показался Германче строгим и сердитым. Капитан пожал мужчине руку, что-то сказал. Тот снял очки и, держа их в руке, посмотрел на Германчу усталыми глазами. Потом капитан рассказывал, а человек в очках слушал время от времени, поглядывая на Германчу. Наконец капитан поднялся, положил руку на плечо маленького Ивенка и сказал, ну вот, Германча, здесь будет твой дом. Слушайся, не дерись с ребятами-то, вот так-то, друг. Да. Капитан как большому пожал германча руку, а другой рукой потрепал по щеке. — Ну вот, определил я тебя. — Живи, нас не забывай, заходи, когда пароход увидишь, а зимовать будем в затоне, вместе пойдем петли на куропаток ставить. Германча потряхивал головой и улыбался сквозь слезы. Он понимал, что старый капитан сейчас уйдет, а Германча останется среди ребят, которые с непонятными криками носились по коридору и время от времени заглядывали в приоткрытую дверь кабинета. Ах, если бы ему, Германче, снова попасть в свой чум, где остался старый Турча. Сейчас осень, корма для Турчи много, а чем будет питаться пес зимой? Жалко собаку, пропадет. Как это слово звучит, которое говорил капитан? «Сирота», — вспомнил германча и потряс седоусового речника за рукав. «Турча сирота! Сдохнет турча!» Капитан успокоил его, сказал, что завтра он зайдет проведать германчу, а потом... Поплывет внизу в ереки и обязательно возьмет к себе Турчу. Кормить его станет. Германча может прибежать на пароход и повидаться с Турчой. Мальчик обрадовался тому, что капитан придет завтра и что Турча не будет сиротой. Он уже без слез проводил капитана и спокойно остался вдвоем с заведующим детдомом. — Ну, давай знакомиться, — обратился тот Германче. — Меня зовут Ефим Иванович. Фим Иваныч, — повторил Германча и заведующий с улыбкой подтвердил, — приблизительно так. Для начала ладно. А сейчас, Германча, пойдем со мной. Будем тебя мыть, кормить, переобмундировывать, знакомить с ребятами. В коридоре Ефим Иванович велел Германче подождать, а сам пошел в одну из комнат. К германче стали подходить ребята — Они с любопытством рассматривали его парку, расшитую бисером. Некоторые заговаривали с ним, но Германча мало что понимал и настороженно следил за окружающими его детьми, готовый, если потребуется постоять за себя. Ребята, глянь, заговорил один из мальчишек, у которого волосы были почти как у песца белые. Новенький, какой вот черномазой, будто его в трубу протащили, и не говорит ничего. Не моль, пади. «Эй ты, колобала!» — подразнил Белобрысый. Ребята захохотали. Германче это показалось обидным. Он сжал кулаки и посмотрел из-под лобья на Белобрысова. «Ах ты, кляч, еще и с кулаками!» — удивился мальчишка и взял Германчу за грудь так, что от его одежды крупой посыпался бисер. «Может, подраться хочешь?» Глаза у Белобрысова были прищулены, губы, вызывающие сжаты. Германча сердито отшиб его руку от своей груди и обиженно заговорил на родном языке. «Зачем трогаешь? Я гость. Гостя надо чаем поить, рыбой кормить. Почему не уважаешь обычай?» Германча говорил быстро, размахивал руками, и ребятам показалось, что он ругается. Они прижали его к стене, и белобрысый снова, правда, уже осторожно, начал наседать на него. Лицо Задиры не предвещало ничего доброго. Германча втянул голову в плечи. Когда белобрысый снова взял его за грудь, он тоже схватился за мальчишкину куртку: Дай ему кочан! Дай! поддразнивали своего дружка деддомовцы. Кочаном они, видимо, его прозвали за белую и выхрастую голову. «Через себя фугани, чтобы он ногами сбрякал!» Посоветовал кто-то из мальчишек. Качан попятился, сделал вид, будто падает, и когда Германча навалился на него, быстро и ловко упал на спину. В воздухе мелькнули расшитые бисером бакари, и Германча, перелетев через Качана, плюхнулся на пол. Белобрысый навалился на него, не давая пошевелиться — Если бы германча понимал, что укричали перед этим ребята, он бы поостерегся и не дал так ловко себя обмануть. Лицо его побледнело от обиды и ярости. Он неожиданно издал гортанный крик, рванулся и через секунду был на ногах. Прямо перед собой он увидел растерянное лицо кочина и уже ничего не соображая вцепился в это лицо, как когтистый зверек, И повалил противника на пол. венки народ смирный, гостеприимный. Вывести из себя их трудно. Ловкие в охоте, драться с людьми они не умеют. Но страшны они в своем редком гневе. Качан не сразу, но понял это. А поняв, испуганно забормотал. Ну, в расчете, в расчете. И вдруг завопил. Лежачего не бьют! — Что происходит? — послышался голос Ефима Ивановича. Он растащил дерущихся и гневно обернулся к зрителям. — Похахатываете? Весело вам. Ребята с конфужена опустили глаза, замялись. А глядев с ног до головы поцарапанного, перетрусившего кочина, Ефим Иванович с укоризной досадой сказал. — Всегда с новенькими в драку лезешь, да еще с теми, кто слабее тебя. — Это ведь подло. «Он сам полез!» — пробубнил Качан, глядя из-под лобья. «Врёшь?» «Ты первый заедался!» — послышался отовсюду. «Помолчите!» — прикрикнул на ребят Ефим Иванович. «Глазели, наускивали, А теперь виноваты вы ищете. «Все виноваты, все безобразники. Умойся и отправляйся в классную комнату, под замок!» — приказал Качану заведующий. «А вы тоже! Шагом марш по своим местам!» «Собирались сегодня на экскурсию к причалам. Теперь будете сидеть дома!» Ребята с унылыми лицами разошлись по комнатам. «Ну а ты, Аника, воин, тоже хорош!» заговорил Ефим Иванович, глядя на Германчу. «Взъерошенного, растрепанного, но все еще трясущегося от злости. Только что появился в детдоме и сразу в драку, кто бы мог подумать! Сын мирного рыбака!» Малый, щуплый. Заведующий, не переставая ворчать, отвел германчу в комнату, где женщина в белом халате принялась стричь его, пощелкивая блестящей машинкой. Черные жесткие волосы германчи клочьями повалились на пол. После стрижки велели снять одежду. Он заупрямился и, когда женщина попыталась сделать это сама, заревел. Но его все-таки раздели, посадили в посудину с водой. Название посудины очень походило на отчество заведующего детдомом — ванна. Был уже вечер, когда германча пришел в ту комнату, где недавно их вместе с капитаном принимал Ефим Иванович. Стриженная голова германчи казалась синеватой, а на непривычно чистом лице стали особенно заметны яркие черные глаза, немного осовевшие от еды и тепла. В кабинете директора на диване было раскинуто одеяло, из-под которого белели края простыни. Ефим Иванович поднял на лоб очки, посмотрел на Германчу и мягко улыбнулся. — Как новый гривенник ты сейчас, а не воин? Германча уставился глазами в рот Ефима Ивановича, стараясь вникнуть в смысл его слов. Понял он лишь одно, что тот уже не сердится на него. Германча. Тоже улыбнулся благодарно застенчиво. Заведующий, пользуясь больше знаками, чем словами, велел германча раздеваться и ложиться спать. Германча с сожалением снял новую одежду. Лег на диван и тут же отпрянул в испуге. Под ним что-то зазвенело, заскрипело, задзинькало. Пришлось Ефиму Ивановичу поднять диванную подушку и и показать маленькому Ивенку пружины, перепутанные веревками. Германча рассмеялся, покачал головой. Чудные люди! Нет, чтобы сесть прямо на землю или на чурбак. Тратят веревки и проволочки, из которых можно сделать много хороших поводков и крючков к переметам. На следующий день в детдом ненадолго заглянул старый речник. Суденышка, которым он командовал, Уже было назначено в рейс. Вести баржу с продуктами в один из северных станков. Так северяне называют свои деревушки. Капитан торопился. Он как мог объяснил это Германче и обещал скоро вернуться. Но Германча уцепился за рукав своего доброго друга и не отпускал его. В глазах маленького Ивенка стояли слезы. Обидели тебя, сорванцита? спросил капитан у Германчи. Поняв по лицу речника, что тот ему сочувствует, мальчик жалостно затряс головой. Его не вдруг обидишь, послышался от дверей кабинета голос Ефима Ивановича. Он крепко пожал руку капитану и рассказал о вчерашнем сражении новичка с кочину. Старый речник пришел в неистовый восторг. Он хохотал от души, хлопал германчу по спине и громко одобрял его действия. «Молодец, германча! Так и дальше держи!» Германча сначала с недоумением поглядывал на капитана и на заведующего детдомом, а потом тоже развеселился и, стукая своего друга по колену, стал выкрикивать что-то. Нахохотавшись, старый речник... Вдруг задумался, потом поднялся и обратился к заведующему. «Разреши, Ефим Иванович, поговорить с твоей сложней. Получив одобрительный ответ, он взял Германчу за руку и повел в комнату, где предстояло жить маленькому Ивенку. Их встретили с нескрываемым любопытством. Многие ребятишки завороженными глазами глядели на форменную фуражку капитана с золотой капустой и якорем в середине: Вот что орлы. Обновили германчу, и довольно. Он тоже доказал, что сумеет жить в коллективе и потому должен спать здесь, а не в кабинете. Пока кровати ему не поставили, поспит с кем-нибудь. Капитан помолчал и с чувством добавил: Должны, я думаю, понимать. Ему труднее обживаться, чем вам. Ребята молча переглянулись, и один из них спросил, а как новенького зовут? Ну и комики, — удивился капитан, — подраться успели, а вот имя у человека спросить не догадались. Зовут его Германча. А если мы его Геркой звать будем, можно? — Это уж вы у него, — спрашиваете, — заявил капитан и, надев фуражку, стал прощаться со всеми за руку, как с настоящими мужчинами. Последнему он пожал руку германче и, подмигнув ему, сказал так, чтобы все слышали. — Будь здоров, парень, не обижай здешний народ. Проводив капитана, ребятишки некоторое время молчали, внимательно разглядывали Ивенко. Может быть, они вспомнили, как они сами пришли сюда, тоже грязные, голодные, и ужасно боялись деддомовских корешков. А может, дружба настоящего капитана с германчой, или то, что германча не стручил перед задирой кочином, вызывали в них чувство уважения к нему? Наконец, один из деддомовцев, высокий голубоглазый паренек, со значком на куртке протолкался вперед и с видом знатока всевозможных языков сказал единственное эвенское слово, которое ему было известно. «Бойе, не бойся! Мы тоже бойе!» — сказал он и с улыбкой протянул руку. Германча обрадовался, услышав родное слово, означавшее по-русски «друг». Но руку из предосторожности все же не подал. Тогда паренек схватил его за руку, подтащил к своей кровати и сказал, приложив ладонь к щеке, Ты бое, я бое! Хр, спать! Вместе спать будем, рядом, вот на этой кровати. Понятно? Хр, понятно, робко повторил германча. Все ребята заулыбались. Ишь какой, сразу понял, о чем разговор, примирительно ввернул слово Качан. Если к человеку по-доброму, так он хоть что поймет, послышаясь голоса. Это ты все с наскоку делаешь. А паренек, предложивший германчи вместе спать, все больше и больше нравился маленькому Эвенку. Кера, это все наши ребята, школьники, стал показывать он, ты тоже будешь ходить в школу. Школа, понимаешь? В кармане у германчи. Лежали искусно вырезанные из дерева собака и трубка. Их вырезал отец в длинные зимние ночи под завывание северной пурги и под собственную песню, длинную как зима. Германче очень хотелось отдать эти самые дорогие для него вещи голубоглазому пареньку. Он вдруг решительно выхватил из кармана трубку и собаку. «Тебе это», — пробормотал он, сунув подарки новому знакомому. Турча и трубка. Отец сделал, долго делал. Ребята загалдели, окружили паренька с подарками. Здорово, сказал один из мальчишек. Хвост у собаки, как у заправдошней, кренделем. Деддомовцы начали расспрашивать у германчи, кто и чем вырезал эти штуковины. И маленький Эвенг. Пользуясь звуками, жестами, известными ему немногими русскими словами, начал трудный рассказ о своей небольшой жизни. Из этого рассказа детдомовцы узнали, что германчи были родители рыбаки, хорошие рыбаки, что жил с ними германча долго-долго. Отец научил германчу вырезать из дерева рыбку и плавать в лодке «Веточки», а мать шила ему бакаре, которые Фим Ваныч убрал в кладовку. Не так уж много узнали ребята из рассказа Германчи, но все-таки поняли, что парень он ничего в друзья годится.